Глава 6. Мысли о коммерции немного вдохновили Аделину, и она принялась составлять список, что же потребуется для успешного развития дела. И, конечно, она сразу подсчитала все возможные расходы. Оказалось всё очень-очень плохо. Настолько, что Аделину даже посетило глубокое уныние. Суммы, которые она сейчас располагала, не хватило бы и на месяц, чтобы провести подготовительную работу. Оставив идею на некоторое время, она принялась тренировать свою магию. Но всё из рук валилось. Однажды она едва не подожгла портьеро. Огненная магия определённо не её конёк, но именно она раньше удавалась до лучше всего. Она продолжала упражнения, вспоминая, о чём рассказывала наставница, при этом перенесла занятия во двор. Во время очередного неконтролируемого всплеска магии, когда всё вокруг на несколько мгновений заполыхало, напугав её Она уселась на каменное крыльцо, пытаясь отдышаться. Чтобы усовершенствовать навыки, потребуется время. Но пригодятся ли умения в дальнейшем? Кажется, от них всё равно никакого прока. В этот момент к ней подошёл Саймон. Хозяйка, совсем забыл вам рассказать. Когда я позавчера был в выруроде, то обмолвился кузнецу о вашей проблеме. Он сказал, что на гиблых землях не всё так плохо. Большинство рассказов о тварях предрассудки. Просто нужно установить по периметру поместья защитные артефакты. По его мнению, они помогут избавиться от изнаночных существ, подняла голову Аделина. Пока им повезло не нарваться ни на одну из местных чудовищ, но это не означает, что здесь их совсем нет. Так сделал Горди Баррет. Кто он? Пыталась припомнить имя Аделина. Кажется, оно ей уже встречалось, но мельком и она точно не знала, кто этот человек. Ему принадлежат территории на север и востока от Тирхала, и они тоже заражены тьмой. Однако Баррот успешный коммерсант. Хм. Способ с артефактами работает. Лучше бы вам самому спросить у мастерового. Он весьма словоохотлив. Тогда с самого утра готовь карету. Мы вместе поедем в город. Познакомишь меня с этим кузнецом. обрадовалась она. Возможно, не всё так ужасно, как она себе надумала. Надо узнать, как вообще зарабатывает на землях этот Горди барон, а потом взять с него пример. Заодно немного проветриться в дороге. За последние дни она ещё ни разу не выходила за ворота замка. День выдался тёплым и солнечным, и даже мёртвый лес не показался ей таким уж мрачным, как накануне. Они быстро проехали опасный участок. Вскоре Аделина посматривала в окно кареты на зелёную траву, пробивающуюся по берегу реки в большом количестве, и теребила в руках ручку ридикюля, в котором лежала приличная сумма денег. Не всё, конечно, она не желала случайно остаться без средств к существованию. Сегодня она оделась как настоящая аристократка. Тёмно-синее бархатное платье, почти что новое, и такого же цвета плащ. Грета ещё рано утром собрала её длинные кудри в красивую прическу из которой не спадали на плечи заранее завитые на бегуди отдельные локоны. Сверху была надета милая шляпка из последней столичной коллекции, на шее красовалось колье из двух нитей морильского жемчуга. Всё это придавало Аделине уверенность в успехе мероприятия. Нужно показать местным жителям, что она не пасует перед трудностями. По пути вырвут, пришлось сделать остановку в ближайшей деревушке. И пока слуга проверял упряжь и ходил за продуктами к местному фермеру, как они договорились заранее. Аделина заглянула в старинный обшарпанный трактир при постоялом дворе. Пожалуй, это было единственное в округе подобное заведение. Вы и есть новая хозяйка тирхала, как я полагаю. Прищурился, глядя на неё владелец этого места, когда она с ним поздоровалась. Он оказался худощавым седовласым мужчиной с чуть скрюченным носом и сухими поджатыми губами. Вовсе не новая. Раньше поместье принадлежало моим родителям кивнула она, стараясь поддержать непринуждённый разговор. Наслышан, вы рисковые люди. Почему это вдруг? вздёрнула она подбородок. Приехать сюда решится не каждый, хотя у вас ведь есть на кого положиться, загадочно ответил трактирщик. Вы о чём? не поняла она. Разве высокий мужчина на вороной лошади не ваш супруг? Он заезжал к нам пару раз за последние дни. Кажется, он боевой маг». Ах, на лошади растерялась Эделина. Ещё не хватало, чтобы деревенские начали разносить сплетни, что она проживает в одном доме с совершенно посторонним для неё человеком. Она вновь мысленно прокляла Слейда, да и Блэкстоуна заодно. Он мой кузен, мы владеем поместьем сообща, соврала она, пытаясь выкрутиться из неприятного положения и спасая свою репутацию. Посвящать местных в подробности она не собиралась. Теперь ясно. Я вообще-то зашла к вам по делу, перевела на тему. Случайно не знаете, где найти наёмных работников? В скором времени я планирую возделать землю вблизи замка. Сомневаюсь, что здесь кого-то можно отыскать. Почти все уехали. Спросите лучше в городе. Вероятно, там найдутся свободные руки. Ежели что, можете обращаться, чем смогу, тем помогу. Меня зовут Венс. А я, госпожа Флетчер, до замужества была Ирвуд, представилась она. Спасибо за поддержку. Я обязательно к вам наведаюсь, Венц. А сейчас мне уже пора идти. Понятно, что этот Венц не станет помогать задарам. Но она всё-таки решила иметь его в виду на случай, если Саймон с чем-то не справится сам. Отсюда до городка оставался примерно час езды. Ирвуд поразил своей затхлостью и кривыми грязными улочками. После столичных бульваров всё здесь казалось унылым, полузаброшенным. Аделина понимала, что это отдалённые последствия войны с тьмой. Когда местное население, если не погибло от болезни, то съехало. Молодёжи осталось совсем мало. На улицах она замечала больше стариков. Провинция и так не могла похвастать дорогими ресторанами и модными лавками, но подобного упадка Аделина точно не ожидала. Но она находилась здесь вовсе не ради красот а имела определенную цель. Кузница располагалась почти на окраине Ирвуда. За высоким забором сверкали вспышки магии, а из кирпичных труб шел черный дым. Внутрь Ределина не пошла, ждала в корите, обмахиваясь веером, пока слуга отправился за своим новым знакомым. Именно у него он заказывал шестерни для механизма, который пару дней назад наконец-то заработал как надо, что не могло не радовать. Скорей в территорию Кузницы вышел крепкий темноволосый мужчина с густой и коротко остриженной бородой. След за ним чуть прихрамывая чапал старый рид. Парень сразу понял, зачем пожаловала хозяйка Тирхова. Он оказался довольно приятным малым и подробно рассказал, что знал. Выяснилось, что самый крупный из приграничных землевладельцев, господин Баррат, и правда прилично разбогател после покупки новых территорий. На него и работало большинство местного населения. Мастеру довелось побывать в его усадьбе пару раз, выполняя крупный заказ. И он лично видел артефакты, представляющие собой заряженные заклинаниями камни на высоких подпорках. Именно охранная магия не позволяла тварям появляться в местах, где работали люди. Он по дешёвке скупил практически все земли, до которых только смог добраться, сказал кузнец, описав систему установки артефактов. Аделина вдруг вспомнила, где слышала ранее имя Барат. Он был одним из тех, кто предлагал за её поместье смешную сумму, и кому она, конечно же, отказала. Он присылал в столицу своего помощника. Это случилось около 3 лет тому назад. Именно тот помощник и рассказал ей, что земля у границы с Элиндором почти ничего не стоит. Вероятно, этот слух дошёл и до ушлого дельца и манипулятора Калвера, знающего всех влиятельных людей в Бриолии. Вот только потом Слейт выцепил гораздо более крупный куш, обманув одновременно и её, и её и Идарана Блэкстоуна. Он заказывал их в Дартамге? спросила она, мотнув головы, чтобы быстрее отогнать подальше мысли о мерзавце-супруге. «Не, нет, Джон. Их делал местный артефактор, Лорис Фейн. Его мастерская в самом центре Ирвуда. Я подробно расскажу, как до него добраться. Я была бы очень признательна. Обращайтесь, я всегда рад. Мой дед когда-то работал на вашего деда и затем постоянно поминал его добрым словом. Жаль, что господин Эртвуд умер совсем молодым. Он явно был хорошим человеком. Я его даже не знала. Он погиб задолго до моего рождения, пожала плечами Аделина. А что ещё рассказывал твой дед? Вдруг это имеет связь с поисками Блэкстоуна, ведь генералу что-то нужно в втором поместье, рядом с которым раньше находился и его фамильный замок явно надеется получить в итоге куда больше, чем потратил. А вдруг там сохранилось нечто ценное? И Блэкстоун знает тайну. Больше ничего особенного. Он всегда жалел вдову Вивиан, которая осталась одна. Говорил тяжело ей приходилось первое время. Что ж, расскажи, как доехать до артефактора, вздохнула Аделина. Попробую разузнать, как можно использовать заряженные камни у себя. Сколько? Сколько говорите, вы хотите за тридцать защитных артефактов? Глаза Аделины лезли на лоб от удивления. Именно такое количество камней, по предварительным расчётам Лориса Фейна и стоило установить вокруг её поместья в точках силовых перекрёстков для лучшей отдачи энергии. Поверьте, три тысячи — это очень дёшево. Столичные артефакторы содрали бы с вас гораздо больше, а я делаю свою работу на совесть. Заверял её смелой улыбкой Фейн. Это ведь всего сотня фертов за штуку. За меньшую цену вы точно не сыщите того, кто возьмётся за срочный заказ. Рыжеволосый маг в лавке, которого она находилась, общался с ней весьма доброжелательно и учтиво. Но от этого не становился более уступчивым. Для меня сейчас это неподъёмная сумма, расстроенно проговорила Аделина, поднимаясь со стула. Может быть, позже я и воспользуюсь вашими услугами. Но точно не сегодня. Загляну к вам в другой раз. Смотрите, чтобы не стало поздно. Но искренне надеюсь, пронесёт. Всего доброго, госпожа Флетчер, сказал ей на прощание артефактор. Аделина вышла из лавки без всякого настроения. Саймон подал хозяйке руку, помогая забраться в карету. "Не договорились", лишь тихо спросил он. Она расстроенно покачала головой. "Он просит слишком много". Так мы его все останемся без денег. Жаль. А я уж думал, что всё получится. Но вы не отчаиваетесь. Постараюсь, вздохнула она. Поехали домой, уже поздно. Они и впрямь задержались в выроде дольше, чем рассчитывали сразу. Госпожа Эделина, мне кажется, нам стоит переночевать у Венса. Позвал Юрид, когда они преодолели примерно половину пути. Она с неким содроганием вспомнила облезлые, покрытые плесенью стены на постоялом дворе. Возможно, в гостевых комнатах было чуть уютнее, но проверять не хотелось. Сейчас она мечтала лишь поскорее добраться домой. Поедем в Терхол, до темноты ещё есть время, решила она. По пути она снова прикидывала перспективы. Если затея с весенними посевами провалится, нужно искать другую возможность заработать. Вот только какую? Когда они проезжали по старому мосту, солнце уже опускалось за реку. Поле закончилось. Впереди мрачным пятном темнел мёртвый лес. В воздухе разливались бархатно-синие, прямо как платья Делины весенние сумерки. Девушка выглядывала в окно, слегка нервничая. По идее, они с Саймоном должны успеть вернуться, пока совсем не стемнело. Но нехорошее предчувствие подсказывало, в замок они прибудут лишь ближе к ночи. Аделина искренне не понимала, как Саймон ещё различает дорогу. Он ехал совсем медленно, стараясь не гнать лошадей. Но они всё-таки наткнулись на небольшой камень, полускрытый в грунте. Резкий толчок и что-то скрипнуло, затрещало. При этом карета сильно накренилась на один бок. Слуга выругался, потом остановил экипаж и слез со скамьи извозчика, осматривая колёса и заглядывая под днище повозки. Что случилось? Высунулась наружу Аделина, пребывая в недоумении. Плохи наши дела. Передняя ось сломалась. Как же так? И что теперь делать? Неожиданная остановка её напугала. Потребуется ремонт. Но даже не знаю, что можно предпринять сейчас. Кажется, с собой были какие-то инструменты, я посмотрю. Он полез в ящик в задней части кариты, где и правда нашлись стяжки и крепежи. Оделине пришлось выйти на дорогу. Она с тревогой смотрела, что делает Саймон. Ремонт мог затянуться до поздней ночи, а то и до самого утра. Нам нужен свет, вздохнул слуга, выбираясь из-под кареты. Стоило взять с собой фонарь, но кто знал, что так получится. Постой, я что-нибудь придумаю. Она осмотрелась и вздрогнула. Они находились на краю гиблой топи. Надо же было проклятой карете сломаться именно здесь. Из дальних зарослей раздался страшный вой, от которого стало жутковато. Лошади тревожно заржали, словно тоже почуяли опасность. Аделина постаралась успокоиться, твёрдо сказав себе, что это всего лишь лесное зверь, оно ничем им не угрожает. А затем высмотрела на обочине относительно сухую длинную ветку и упрямо потащила её к карете. Платье цеплялось за острые сучки и даже немного провалось, но она сейчас об этом и не думала. Она сосредоточилась на магии, пытаясь зажечь огонь. Наконец, после нескольких попыток искра охватила древесину, и ветка постепенно разгорелась. Правда, света огонь давал не сказать, чтобы много, но даже такой небольшой костёр позволило ценить обстановку. Не знаю, получится ли закрепить ось как надо. Поищу-ка я ещё дровишек». Хрипло сказал Рит, явно уставший за день. Темнело очень быстро. Буквально за несколько минут небо стало чёрным. Теперь лишь искры пламени слегка оживляли кромешный мрак. Я тебе помогу, откликнулась хозяйка. Она посильнее запахнула плащ, пытаясь согреться и осмотрелась в поисках палок. Подняла одну, оттопи потянула влажным холодным воздухом, в котором чувствовался и запах гнили. Болотный смрад напоминал, где именно они находились. Она обернулась, желая спросить, Саймона не пойти ли им за подмогой. Как вдруг что-то чёрное и длинное мелькнуло, схватив слугу за ногу. "Саймон, что происходит?" закричала Аделина. На мгновение почудилось змея, но Аделина быстро поняла, что ошиблась. Она широко распахнула глаза, увидев, откуда растёт щупальца. Чуть поудали, с той топи показалось чудовище, размером с Оно медленно передвигалось на четырёх уродливых конечностях. Лысая сморщенная кожа отливала тёмной зеленью. Ещё никогда Аделине не приходилось видеть вживую порождение изнанки. Пару секунд она не могла выдать ни слова, лишь смотрела в горяще-болотной зеленью глаза монстра, пока тот смотрел прямо на неё. Массивная жабья голова покачнулась, и уродливое чудище издало пронзительный крик, от которого кровь заледенела в жилах. Чёрная пасть существа раскрылась. В ней сверкнули длинные зубы иглы с которых капала слизь, отражая свет почти погасшего костра. Весь род был усеян такими страшными зубами, а в глотке зияла сама тьма. Щупальца росли прямо из тела гадкой твари, их оказалось несколько. Длинные черные отростки извивались по земле, подбираясь и оделине. Старик пытался отбиться, упирался, но силы явно были неравны. Чудовище упрямо тянуло его к себе, вознамерившись сожрать заживо. Аделина и сама не поняла, что на неё нашло. Она сжала в руке толстый суп, который перед тем собиралась бросить в костёр, и отчаянно ринулась на чёрные щупальца, оставляющие на земле противный влажный след. Она колотила по шевелящемуся отростку, даже не обращая внимания на исходящую от него мерзкую вонь. Саймон тоже пытался освободиться. "Хозяйка, бегите отсюда", кричал он, указывая на дорогу. "Я не могу оставить тебя здесь", задыхаясь, отвечала Аделина. Они вдвоём наконец-то заставили кольцо разжаться, но монстру это явно не понравилось. Он вновь издал не то крик, не то клёкот, зашевелил всеми щупальцами, подтягивая их к себе, и вдруг поднялся на задние лапы, вытянувшись во весь свой рост и став вдвое выше Аделины. Руки и ноги чем-то напоминали человеческие, но на длинных пальцах чернели когти. А жуткой мордой чем-то походила на морду амфибии. Вокруг творилось непонятно что. Лошади истошно ржали и дёргали карету, которая громко скрипела. Ось, которую ремонтировал Саймон, опять отвалилась. Но Адели пока было не до кареты. Ужас охватил все её мысли. Тварь двигалась к ним, переступая большими лапами по грунтовке. Она уже наметила себе жертву и не собиралась отступать. Недолго думая, Рит потащил хозяйку за руку по дороге в направлении замка. Но шлёпающие шаги за спиной тоже ускорились сопровождаясь гортанным рычанием. Аделина бежала так быстро, как только могла. Она даже не смела оборачиваться, лишь смотрела под ноги, чтобы не споткнуться. Свободной рукой приходилось придерживать подол платья, так и тормозящего движения. Она совершенно не понимала, куда они бегут, и вообще едва различала контуры дороги. Больше всего она боялась оказаться в вонючем болоте, из которого и вылезла этаbestia. А ведь тварь могла быть и не одна. Что-то сильное внезапно сжало её талию. Закричав, Аделина схватилась ладонями за холодную плоть, но ничего не могла поделать. Пальцы просто скользили по липкой поверхности, не имея возможности зацепиться. Кольцо сжималось всё сильнее, сделав ещё один оборот. Щупальце дёрнулось, и Аделина упала, больно ударившись локтями. Юбка задралась а по полудыжком, скользнул такой же отросток, полностью блокируя сопротивление. Саймон тщетно пытался помочь хозяйке. Но что могли сделать старик и слабая девушка против настоящего чудовища? Её протащило по грунтовке несколько ярдов. Кожа на руках, которыми Аделина пыталась остановить движение, содралась в кровь, но она почти не чувствовала боли. Страх притупил все прочие ощущения. Она уже мысленно попрощалась с жизнью, когда воздействие вдруг ослабло. Щупальце разжалось само собой, потеряв упругость, а в следующее мгновение чьи-то крепкие руки оторвали её от земли, подняв в воздух. Аделина повернула голову и вдруг увидела горящие глаза монстра, который её и держал. Вот только это был уже совсем другой монстр.